Глава двадцать Франческа проследовала за директрисой по коридору верхнего этажа приюта в архив на чердаке. Здесь было очень душно, и она сразу же сняла плащ. Директриса, психолог лет 50 с накрашенными белым лаком ногтями, включила свет. «Вот, госпожа адвокат, здесь вещи наших девочек». Чердак был набит коробками, одеждой, и предметами обстановки, покрытыми слоем пыли. «Если бы я знала, что вы приедете, то велела бы прибраться», сказала директриса, сдувая пыль с глобуса. Почтительность, с которой она обращалась к Франческе, относилась к названию ее конторы, но явно не к ней самой. Директриса несколько раз повторила, что знала ее отца, члена того же ротари-клуба, которому Франческа предложила ее порекомендовать. Однако сначала она почувствовала себя обязанной поговорить об Амали, о том, как она тревожится и как, несмотря ни на что, вынуждена продолжать свою работу. Работа ее в данном случае заключалась в том, чтобы по поручению клиента навести справки о Софии. Этот человек был ее двоюродным дедом, но, поскольку жил за границей, узнал о существовании девушки лишь недавно. Франческа понятия не имела, есть ли у Софии живые родственники, и рисковала оскандалиться, но директриса и бровью не повела. Из уст адвоката Кавальканте она поверила бы во что угодно. Директриса не сообщила ничего интересного. Она была уверена, что София сбежала добровольно и не любила сплетен, но, по крайней мере, разрешила Франческе порыться в вещах, при условии, что это останется между ними. «Когда закончите, закройте, пожалуйста, за собой дверь», — попросила директриса. «Замок запирается автоматически. К сожалению, я не могу с вами остаться. Загляните ко мне перед уходом. Обменяемся номерами». «Непременно». «Спасибо», — ответила Франческа, не имея к этому ни малейшего намерения. Она осталась одна перед коробками. Снизу доносились голоса и запахи готовящейся еды. Бледный дневной свет отражался в большом зеркале, помеченном именем оставившей его девушке, которая наверняка была еще жива, тогда как она, Франческа, если ее рассуждения верны, собиралась рыться в имуществе убитой. Закатывая рукава блузки, она испытывала страх, как будто оскверняла могилу. Ничего достойного внимания не нашлось, ни тайного дневника, ни какой-нибудь вещицы, которая связала бы Софию с девушками из рек. Только дешевая одежда до да косметика, купленная на распродажах, если не считать кладча, который явно стоил не меньше тысячи евро, и пары туфель от Лабутин. Где София взяла на них деньги? Франческа закрыла коробки и ушла, стараясь не попадаться на глаза директрисе. Разблокировав дверцы машины с помощью айфона, она почувствовала, как ее ноги коснулось что-то мокрое. Обернувшись, она увидела, что ее обнюхивает огромный белый пес без одного уха. Позади зверюги стоял молодой кореглазый мужчина спортивного телосложения. Бородатый и загорелый, он словно сошел с рекламой хипстерского магазина. «Госпожа Кавальканты, меня зовут Джерри». Франческа отошла подальше от Алиф. «Держите его покрепче, пожалуйста. Ее. Это девочка. И она не способна на агрессию». Джерри знаком приказал собаке отойти. «Не имеет значения, вы журналист или полицейский?» «Ни то, ни другое. Я турист в отпуске, но хочу помочь вам найти племянницу». Франческа взглянула на него с подозрением. «Слушайте, благодарю за предложение». Но этим занимаются правоохранительные органы. Они ее не найдут. К тому же, поискам мешают другие люди. Я пока не знаю почему. Понятно, еще раз спасибо. Франческа развернулась, чтобы сесть в машину, убежденная, что столкнулась с мифоманом. Правоохранительные органы не верят в монстров, особенно если они считаются мертвыми, подобно речному монстру. К сожалению, погибший Бедолага, не имел никакого отношения к убийствам, но, полагаю, вам это уже известно, ведь вы были его адвокатом». При этих словах Франческа оцепенела. «Кто вы такой?» «Тот, кто разбирается в таких вещах. Я связался бы с вами раньше, если бы знал, что вам хватит ума раскопать историю Софии Вуллу». Франческа медленно обернулась, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на утек. «Откуда вы узнали о Софии? Я знаю только то, что ее инициалы вырезаны на стене фургона, в котором похитили вашу племянницу». «Фургон еще не нашли», — ошеломленно произнесла Франческа. «Он находится на кладбище, неподалеку от Чита-дель-Фьюме. Вероятно, сегодня ночью полиция его обнаружит» но только благодаря тому, что я оставил заметный указатель. «И вы отыскали его в одиночку во время прогулки по сельской местности? Нет. Я нашел ОС и последовал за ними». Франческа рывком распахнула дверцу, села в машину и заперлась, а затем на два пальца опустила стекло. «Я вызываю карабинеров» сказала она, показывая ему мобильник. «Даже не пытайтесь сбежать. Объясняться будете в участке». «Сколько лет вы дали бы мне, госпожа адвокат?» Франческа непонимающе посмотрела на него. «Это простой вопрос. Сколько мне лет?» «Около сорока. Вам не кажется, что я слишком молод, чтобы быть вашим монстром?» «Но не для того, чтобы быть его сообщником. Такие, как ваш монстр...» Все делают сами. К тому же, если вы заявите на меня в полицию, то упустите шанс, который я вам предлагаю. Я нужен вам, чтобы найти вашу племянницу. А до конца моего отпуска осталась всего неделя. Если меня арестуют, это может стать проблемой. Подумайте хорошенько и оставьте сообщение на автоответчике». Он бросил ей в окно свою визитку и направился прочь. Франческа в замешательстве взяла визитку, резко тронула машину, ошиблась дорогой и увидела, как Джерри садится в семейный автомобиль, полный собак. Она не знала, заметил ли он ее, но на всякий случай тут же развернулась, однако сначала запомнила номерной знак.